Глава 110. Иво. С неба лилась вода. Это был не рядовой дождь, даже не ливень. Вода сплошным потоком текла в глаза, в нос, в уши, в рот. Иво закашлялся, мотнул головой в сторону и увидел над собой закопченное лицо маленького человечка со всклокоченными волосами. — Ты живой? — Старший сын вдовы отбросил в сторону деревянное ведро с остатками воды и пустился в пляс. Ива с трудом поднялся на ноги, голова кружилась, к горлу подступала противная тошнота. Он огляделся, младшие дети пускали в от него лужи соломинку и ни на что не обращали внимания. Дом догорал, при порывах ветра жар пожарища охватывал палящим коконом. Вдова лежала рядом в мокром платье и не двигалась. «Зачем ты меня обливал?» — спросил он. «Ты спал, я тебя потушил». Потушил, Ива опустил голову и увидел, что туника на его груди прогорела насквозь, и через нее видно опаленную кожу. По платью вдовы тоже расползлись несколько дыр. Он опустился рядом с ней на колени и дотронулся до ее щеки. Я еще полью маму, она не просыпается. Не надо. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. От дома опять потянуло жаром. Он подхватил вдову подмывки, потянул к стенке колодца и попытался усадить. С первой попытки ее тело сползло и обрушилось на бок. Он вновь подхватил вдову, уже предощущая неладное. И в этот момент ее глаза открылись, губы раздвинулись и тело... Затряслось в судорожном кашле. Никогда еще, кажется, Ива не ощущала себя таким счастливым. Дыхание ее наконец успокоилось. Она обняла прижавшихся к ней детишек и только тогда посмотрела на обгоревший остов дома. Ее зрачки расширились. «Что это? Что случилось? Я ничего не...» Тело вдовы опять забилось в кашле. Ива наклонялся к ней и помог встать на ноги. «Успокойся. Все хорошо. То есть все плохо. Они сожгли деревню. Зачем ты сюда вернулась?» А «Мы хотели перебраться на тот берег. Тебя не было. Детям нужна еда и одежда. Мы только вошли в дом. Кто его сжег? Я не понимаю». «Германцы. Здесь нельзя оставаться». Клубы дыма по-прежнему густо застилали деревню. Огонь перекинулся на сарай, людей не было видно. Настороженно озираясь, Ива вывел семейство за земляной вал капушки леса. Воздух здесь был чище, дышалось легче, и неподалеку слышались возбужденные крики, лязг, оружия. Там кто-то лежит. Вездесущий старший сын ухватил его за палец и потащил за собой к большому кусту. Но Ива уже и сам увидел торчащие из-под него ноги в коротких, с отворотами на щиколотках сапогах. Ноги не двигались, Ива замахал вдове, призывая к тишине, и осторожно приблизился к кусту. Трудно было представить, что днем, в самый разгар ожесточенной битвы, кто-то просто прилег отдохнуть, или затаился таким странным образом. Он приподнял ветку и увидел лежащие друг на друге тела. Куршский воин и германский балестарий сошлись в смертельной схватке. Горло, лежащего на спине германца, пронзил дротик с острым железным наконечником, и в спине курша торчало прошедшее насквозь лезвие меча. Руки воинов еще сжимали боевые щиты, лица искажали гримасы боли и ярости, и только новейки, застывшие глаза смотрели безразлично и отрешенно. Но Ива заинтересовала другое. Он скинул в сторону тяжелое тело куша перевернулся, спина на живот, облаченный в кольчугу труп баллистария, и снял с его спины арбалет. Подобных изделий он еще не видел. Плечи лука укрепляла длинная железная пластина. Толстая тетива из перевитых бычьих жил была натянута так, что довести ее до спускового механизма на ложе мог бы только человек невероятной силы. В центре лука свисала петля. Он опустил лук к земле, вставил в петлю ступню и попытался натянуть тетиву двумя руками. Она сдвинулась с места, переместилась слегка в сторону крючка и вырвалась из обожженных ладоней. и не выглядел могучим воином. К его поясу для чего-то был прикреплен большой железный крюк с двумя ручками. Ива остыгнул его, повертел в руках, зацепил им титиву и изо всех сил Расправляя спину, потянул вновь, а на этот раз тетива дошла до спускового механизма, похожего на придуманной им для тайной стрелялки. Даже стрелы арбалеток, короткие с утолщением в центре, напоминали собственное изделие. Но дальность их полета при таком натяжении должна быть удивительной. «Ива!» – позвала в тревожное ВДВ, и он, будто очнувшись ото сна, Закинул арбалет с обзведенной стрелой себе за спину. Звуки битвы то отдалялись, то приближались. В крепости непривычным звоном прозвучал колокол. В любой момент могли появиться воины одной из противоборствующих сторон. Его подхватил малышку, и она доверчиво прижалась к его обожженной груди. Двух других детей вдова вела за руки. Ноги держали ее с трудом, она часто останавливалась, чтобы перевести дух. «Где мы теперь будем жить? Кто накормит моих детей?» «Это моя забота», — нетерпеливо отозвался Ива. «Прячьтесь, сюда!» Он подтолкнул их к густому кустарнику и семья, присев за скрывающей их листвой, сбилась в комок. Дети, как испуганные звереныши, изо всех сил вжимались в тела матери и новоявленного отца, жмурили от страха глаза. Возбужденные, прерывающиеся тяжелым дыханием голоса приближались. Ясно стали различимы тяжелые шаги, позвякивание оружия, стук, цепляющихся за деревья щитов. Кто-то из воинов, проходя мимо кустов, ткнул в них длинным копьем, и его острие коснулось земли между ног Ива. Он сильнее жал ложе, спущенного с плеча арбалета, и пригладил пальцем спусковой крючок. Копье выскользнуло обратно. «Надеешься подцепить зайца на обед?» Хохотнул кто-то на языке Куршей, и его товарищ, видимо, обладатель копья, хмыкнул в ответ. «Я бы не отказался от свежатины. Надеюсь, на обед у нас что-то найдется. А ужинать будем в Риге». «Это точно. Им долго не выдержать». Воины прошли мимо, а голоса и звуки шагов стихли. Ива выглянул им вслед и увидел спины Куршей, выносящих с поля боя погибших или раненых товарищей. С другой стороны кустов Проглядывала крепостная стена и обширная площадь. Его с трудом распознал в ней недавний кишащий празднично разодетым народом рынок. Прилавки были перевернуты, телеги разбиты, остатки товаров, которые не успели укрыть в крепости, рассыпаны и растоптаны. Последние воины стекались в готовые захлопнуться за ними ворота. И только в центре площади помост, на котором проходили главные события праздника, стоял нетронутым, словно поджидая продолжение представлений. А на колокольной башне над крепостной стеной четко вырисовывалась фигура человека в белоснежной епископской мантии. «Ждите здесь!» – выкрикнул Ива и, подхватив арбалет, помчался к площадке.